Глава 14. Развитие Каупервуд и компании после достопамятной сделки с облигациями в конце концов привело Каупервуда к знакомству с человеком, который впоследствии сыграл большую роль в его жизни, в нравственном, материальном и во многих других отношениях. Это был новый городской казначей Джордж У. Стинер. Который в первую очередь являлся марионеткой в руках других людей, но, несмотря на этот факт, стал значительной персоной именно из-за своей слабости До своего избрания Стиннер занимался недвижимостью и мелким страховым бизнесом Он был одним из тех людей, которых в большом количестве можно встретить в каждом большом городе без широкого кругозора, без особой проницательности, не обладавшим практическими навыками или реальными талантами. Вы бы никогда не услышали свежую идею, исходившую из уст Стинера. За всю жизнь ему не пришло в голову ни одной оригинальной мысли. С другой стороны, он был неплохим малым. Он выглядел тяжеловесным, неопределенным и каким-то безличным, что имело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 Обрывки газетных статей, уличные сплетни и деловые слухи. Соседи неплохо относились к нему. Его считали честным и вежливым. По собственному мнению, он и был таковым. Его жена и четверо детей были такими же посредственными и незначительными, как это обычно бывает. Тем не менее, и несмотря на это, или с политической точки зрения «благодаря этому», Джордж У. Стинер был временно представлен вниманию общественности с помощью определенных политических методов, существовавших в Филадельфии практически в неизменном виде на протяжении последних 50 лет. Во-первых, он исповедовал такие же убеждения, как и ведущая политическая партия. Он был известен членом городского совета и избирательного округа как верный сторонник, полезный при сборе голосов.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 Республиканская партия, которая в то время еще находилась в колыбели, но занимала лидирующие позиции в Филадельфии, нуждалась в голосах избирателей. Было необходимо вытеснить из управления бесчестных демократов, хотя он едва бы смог объяснить, почему. Они выступали за рабство и свободу торговли.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 Практически в любом городе, кроме этого, где население в целом не поднималось выше вялой посредственности, такой человек, как Джордж Стинер, не мог быть избран городским казначеем. За редким исключением рядовые граждане не входили в политическую повестку дня. За это отвечали члены внутреннего круга. Определенные посты доставались определенным людям из определенных фракций за определенные услуги. Но кто же не знает, что такое политика? В должное время Джордж Устинер стал града для Эдварда Стробика, бывшего члена городского совета, который впоследствии стал главой избирательного округа, а потом президентом городского совета, и который в частной жизни был агентом по продаже каменной облицовки и владельцем кирпичного завода. Стробик был ставленником Генри Э. Молинауэра, самого жесткого и хладнокровного из трех политических лидеров. Последний имел личные интересы в решениях городского совета, и Стробик был его орудием.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 Потом Центральный политический комитет во главе с Баттлером принял решение, что приятный во всех отношениях и послушный человек, который к тому же будет абсолютно преданным, подходит на должность городского казначея. И Стинера включили в бюллетень для голосования. Он плохо разбирался в финансах, но был превосходным бухгалтером.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 Не имела особого значения, но в то время Филадельфия страдала от порочной финансовой системы, вернее от ее отсутствия. Налоговый инспектор и казначей имели право собирать и хранить городские деньги за пределами казначейского хранилища при полном отсутствии требования размещать эти суммы под проценты для пользы города».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 Эти деньги можно было давать взаймы, депонировать в банках или использовать в личных интересах соответствующих людей, при условии, что основной капитал подлежал возврату, и никто не задавал лишних вопросов. Разумеется, такая финансовая схема не была публично санкционированной, но о ней знали в политических, журналистских и банковских кругах. Как можно было прекратить это? Сблизившись с Эдвардом Мелли и Баттлером, Каупервуд, сам того не сознавая, погрузился в атмосферу этих хаотичных и нечистоплотных спекуляций. Семь лет назад, когда он ушел со службы в тай и компания, то решил, что больше не будет иметь отношения к брокерским операциям на бирже, но теперь вернулся к ним с еще большей энергией, чем раньше. Теперь он работал на себя, на фирму Каупервуд и компания И стремился удовлетворить запросы новых могущественных людей, которые постепенно сближались с ним У всех имелись кое-какие деньги Все они обладали конфиденциальной информацией И они хотели, чтобы он продавал определенные пакеты акций с маржей для них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 В этой схеме был лишь один недостаток. Для того, чтобы извлечь полную выгоду из положения вещей, крупный банкир и держатель векселей должен был принадлежать к внутреннему кругу, близкому к политическим властям Филадельфии. В противном случае, если он нуждался в деньгах и предъявлял свои залоговые обязательства городскому казначею, то обнаруживал, что не может получить наличные средства.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 «Мы долго помогали городу своим молчанием, но теперь пора перейти к делу». Мистер Симпсон и мистер Батлер придерживаются такого же мнения. «Эти новые сертификаты можно зарегистрировать на фондовой бирже и собрать нужную сумму. Какой-нибудь хитроумный брокер мог бы довести их до номинала». Стиннер был глубоко польщен визитом Малинауэра.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 Он согласился на его продвижение на местном уровне, поскольку люди из ближайшего окружения заверили его, что Стинер был послушным и вменяемым, что он не сможет причинить никаких неприятностей и так далее. Фактически, при нескольких предыдущих администрациях Малинауэр поддерживал негласные связи с казначейством, но не так, чтобы это можно было легко проследить.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 В сущности, за несколько лет до описываемых событий в дело уже вступили разные посредники. Президент городского совета Эдвард Стробик, тогдашний кандидат на пост мэра Эйза Конклин, члены городской администрации Томас Уайнкрофт и Джейкоб Херман, не считая других. Они учреждали подставные фирмы для поставок необходимых для города материалов.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 Здесь можно вкратце описать их руководителей Эдвард Стробик, главный из них и наиболее полезный для Моленауэра Был очень бойким человеком примерно 35 лет Сухопарым и довольно напористым С черными глазами, темными волосами и несообразно большими черными усами Он был щеголем, склонным к броской одежде и носил полосатые брюки, белый жилет в сочетании с черной визиткой и высоким шелковым цилиндром. Его узорчатые туфли всегда были начищены до блеска, а безупречная внешность заслужила ему прозвище «пижон» среди некоторых соратников. Тем не менее он был весьма способным человеком в своем ограниченном масштабе и многие уважали его. Его ближайшие коллеги Томас уайкрофт и Джейкоб Херман были гораздо менее привлекательными и не такими выдающимися людьми Джейкоб Херман был тугодумом в повседневном общении, но неплохо разбирался в финансах Он был крупным мужчиной, довольно унылым на вид, со светло-каштановыми волосами и карими глазами В сущности, он был весьма сообразителен и готов поддержать любое предприятие, если оно не было абсолютно бесчестным и достаточно безопасным, чтобы не попасть в тиски закона. С другой стороны, он не отличался изобретательностью и предпочитал двигаться в чужом фарватере. Томас Уайкрафт, последний член этого мелкого триумвирата, был высоким и поджаром, с костлявым лицом.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 однажды утвержденный городской контракт был безотзывным, но с некоторыми членами городского совета нужно было договариваться заранее, а для этого требовались деньги компании организованные подобным образом не занимались забоем скота или литем уличных фонарей нужно было лишь получить патент заключить контракт на поставку материалов с городским советом этим занимались стробик Херман и Уайкрофт, а потом договориться с субподрядчиком, который на самом деле занимался разделкой мяса или литьем фонарей, и получать прибыль, которая затем делилась между ними или направлялась Малинауэру и Симпсону в виде политических пожертвований для разных клубов и организаций.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 Казначей моментально осознал свое подчиненное положение. Для этого было достаточно услышать властный голос хозяина. И сразу же после этого он поспешил обратиться к Стробику за информацией. «Как бы вы поступили в таком случае?» – спросил он у Стробика, который заранее знал о визите Малинауэра и ждал, когда Стинер явится к нему. Мистер Малинауэр говорит, что этот новый заем нужно разместить на бирже и довести его до номинала, чтобы сертификаты продавались по 100 долларов. Ни Стробик, ни соратники не знали, каким образом сертификаты городского займа, которые торговались на открытом рынке по 90 центов, можно продавать на бирже по номиналу. Но секретарь Малинауэра, некий Эбнер Стенстек.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 Оказавшись там и еще не распознав участие Малинауэра или Симпсона в этом приглашении Но лишь посмотрев без интереса или сочувствия на этого неуклюжего представителя среднего класса с дряблыми щеками Он сразу же понял, что ему придется иметь дело с младенцем в финансовом отношении Если бы он только мог стать единственным советником этого человека на четыре года «Как поживаете, мистер Стинер?» — поинтересовался он тихим, вкрадчивым голосом, когда последний протянул руку. «Рад знакомству с вами. Разумеется, я уже наслышан о вас». Стинер пустился в долгое и путанное объяснение своих трудностей. Его речь была скомканной, и он запинался, продираясь через описание затруднительного положения, в котором он оказался.